Равенна, которая в V веке от Рождества Христова стала столицей бессиленной Западной Римской империи, и где только за 20 лет сменились 9 императоров, в 493 году была завоевана могущественным королем Астготов Теодорихом. Теодорих объявил себя наследником римских императоров и вассалом византийского базилевса. В ответ на это и правители Византии признали его законным королем Италии. 30 лет грозный Теодорих со славой правил в своем королевстве. После его смерти городом еще какое-то время правили остготские короли, но в 540 году Равенну заняли войска Велизария, прославленного полководца византийского императора Юстиниана Великого. Город на 200 лет вошел в состав Византийской империи как столица Равенского экзархата. Во главе его стоял экзарх, наместник Базилевса. Сюда-то, под защиту византийского наместника, и направилась Розамунда со своими спутниками. Беглецы подъехали к воротам города. Ворота были уже открыты, возле них стояли несколько воинов, проверяющих всех приходящих и приезжающих в Равенну. — Кто такие? Зачем прибыли? — осведомился старший стражник, оглядев запыленных и усталых путников. — Передайте вашему королю, что в город прибыла королева Лангобардов. Гордо заявила Разомунда. В Равенне нет короля. Презрительно ответил ей стражник. Равенной и прилегающими к ней землями правит его милость господин Экзарх Лонгин, наместник великого базилевса, византийского императора Юстиниана, до да продлятся его дни. Вот ему и передайте. Экзарх Равенны Лонгин играл в шахматы со своим советником Нарцисом. Экзарх любил эту игру, и в его дворце была специальная шахматная комната. В этой комнате было несколько удобных столиков и кресел, и несколько досок из палисандрового дерева, и из слоновой кости, и из перламутра. И чудесные шахматные фигуры, сделанные восточными мастерами. Несмотря на цветущее имя, Нарцисс был старый и уродливый человек, но обладал острым и живым умом, и прекрасной памятью. Он помнил все шахматные партии, которые разыгрался к Зархам, и потому ему легко было держать в голове все тончайшие хитросплетения византийских придворных интриг. Он знал, кто из царедворцев в данный момент влиятельнее, а чья звезда закатывается. Также он знал все многочисленные племена, населяющие империю и окружающие ее земли. знал имена их королей и вождей и представлял себе баланс сил между этими варварскими народами. — Вашему королю шах! — проговорил нарцисс, передвинув тяжелую фигуру коня, выточенную из слоновой кости. — Ты опять выигрываешь? — поморщился Лонгин. — Как тебе это удается? — Я смотрю вперед, ваша милость, хотя бы на несколько ходов. Без этого не выиграть никакую игру. Я тоже смотрю вперед, но без толку. В покое наместника вошел слуга, поклонился и доложил: Ваша милость, к городским воротам пришла некая женщина с двумя спутниками. С каких пор ты докладываешь мне о каждой бродяжке? Простите, ваша милость, но эта женщина утверждает. что она королева лангобардов королева лангобардов экзарх отвернулся от шахматной доски нахмурился могущественное племя лангобардов заняло большую часть италии и угрожало самой Равенне. с какой стати королева лангобардов явилась к нашим воротам и почему с ней только двое спутников если лангобарды появятся в наших стен от их поступи содрогнется земля — Должно быть, это какая-то самозванка. Прогоните ее прочь. — Не спешите, ваша милость, — остановил экзарха-нарцисс. — Пусть стражники спросят, как имя той женщины. — Они уже спросили, — сообщил слуга. — Ее зовут Риза Роза. Какое-то ужасное варварское имя. — Но ты уж постарайся вспомнить. — О, вот! Ее имя — Розамунда. — Розамунда. Так и правда зовут супругу короля Альбоэна. — Если позволите, ваша милость, я поговорю с этой женщиной. — Если тебе угодно, нарцисс. Однако я считаю, что она самозванка. Зачем тратить на нее время? Лучше доиграем партию. — Если так, с ней поступят соответственно. А пока пусть ее приведут в комнату с картами. Менее чем через час стражники привели Розамунду в просторный покой, по стенам которого висели большие, искусно нарисованные карты Византийской империи и сопредельных земель, Италии и отдельно Равенского экзархата. В глубине этого помещения в резном кресле с высокой спинкой сидел старый уродливый человек в расшитом золотом одеянии. Женщина в запыленном дорожном плаще остановилась перед ним и спросила. «Ты правитель Равенны?» «Нет. Я его слуга». «Я не хочу разговаривать со слугами. Пусть меня проводят к правителю». «Прежде я хочу узнать, кто ты такая». «Я уже сказала вашим стражникам. Я Розамунда, королева могущественного племени Лангобардов». дочь покойного короля Гипидов Кунемунда. и чего столь знатная дама путешествует без свиты, всего с двумя спутниками. Об этом я расскажу твоему правителю, а пока доложи ему, что королева Розамунда желает с ним поговорить. Сказать можно что угодно, женщина, чем ты можешь доказать свои слова. — Каких доказательств тебе нужно, старик? ты назвала себя супругой короля альбоина и дочерью кунемунда мне доводилось встречаться с кунемундом это был умный и дальновидный человек но это ему не помогло достаточно ли будет тебе его свидетельство свидетельство кунемунда нарцисс удивленно взглянул на женщину о чем ты говоришь женщина Вот о чем. Розамунда достала из-под плаща человеческий череп, оправленный в золото, и подняла его. Это череп моего отца, великого Кунемунда. Король Лангобардов Альбоин убил его и сделал кубок из его черепа. И, словно этого ему было мало, заставил меня пить из этого кубка. Я убила своего мужа и бежала из владений Лангобардов. Где это случилось? В Павии. — Нет, милорд, мы с мужем и всем двором были в Вероне. Там все и произошло. И теперь я, королева, вынуждена стоять перед тобой, как нищая, и просить у твоего правителя защиты и покровительства. Но я не нищая. С этими словами Розамунда протянула старому царедворцу тяжелый рубиновый перстень, увенчанный пылающим рубином. — Возьми этот перстень, прими его в дар от королевы Разамунды. и скажи своему господину, что я вынесла из сокровищницы Алибоина кое-какие дорогие вещицы. И я щедро одарю вас, если вы окажете мне гостеприимство». Нарцисс взял перстень, надел на безымянный палец и полюбовался сверканием рубина. Затем он улыбнулся. «Простите мое недоверие, королева. Времена сейчас смутные». и к воротам Равенны порой приходят самозванцы. Но в вас я сразу разглядел королевское достоинство. — Ты говорил с той женщиной? — спросил экзарх Нарцисса, когда тот вернулся в шахматную комнату. — Кстати, пока тебя не было, я придумал хороший ход. — Да, я говорил с ней. — Ход и правда неплохой, ваша милость, но вам снова шах. — Вот как? И что? Это правда королева лангобардов? — Вне всякого сомнения. Она предъявила мне неоспоримые доказательства. — Зачем же она прибыла в Равенну? — Она убила своего мужа, короля Альбоина, и ищет у нас защиты. — Вот как? Но это может быть опасно. Лангобарды многочисленные и воинственны, Они захотят отомстить за своего короля. Вангабарды многочисленны, воинственны, но не сильны в политике. Кроме того, после смерти Альбоина у них начнется борьба за власть, и им будет недобеглой королевы. Напротив, то, что она будет у нас, даст нам определенные козыри в политической игре. Есть и еще один интересный нюанс. Какой же? Покидая Верону. Розамунда на прощание навестила королевскую сокровищницу и принесла с собой немало ценных вещиц. Она готова поделиться ими. — Вот как? Тогда, пожалуй, с ней стоит поговорить.